Глава 12. Первая. Мародерка. В свободный поиск собирались далеко не все. Желание изъявили всего пять человек, включая нас с Сурмой. Я попытался сагитировать Ранзи, но он заявил, что его хитро сделанной заднице там делать нечего. Он свое возьмет, когда к нему притащит на взлом большинство из найденного. Все логично. Зачем ему напрасный риск? Как говорится, нас и здесь неплохо кормят. Зеврон выделил нам пару штурмовых дроидов для зачистки местности и одного ремонтного на всякий случай. Вообще проводить крупные работы мы не планировали. С остальным же прекрасно справится ручной инструмент. В случае обнаружения крупных находок, которые вызовут интерес, будем отмечать их на карте. При первой же возможности до них очередь дойдет. Пилмс, назначенный Зеверным-старшим в нашей группе, дал пятиминутную готовность к выходу. Собрав и проверив свой нехитрый скарб, я полез в СКАФ. Вылазка предстояла боевая, поэтому я, как не раз видел во всевозможных фильмах, стал прыгать на месте, проверяя укладку инструмента. Не хотелось бы лишний раз им бренчать на ходу. Насколько я знаю, боевые дроиды отлично слышат и прилично стреляют на звук. Позитивно оценив укладку своего снаряжения, повернулся к группе, которая молча смотрела на меня. А вы чего не прыгаете? Решил я поделиться мудрым советом. Бринчите вон все при движении. Ты в курсе, что там вакуум и невесомость? Уточнил у меня мужичок в таком же бронескафе, как у Пилмса. «А это знаешь, что значит?» «Блин, точно!» «Опять двадцать пять. Звук в вакууме не распространяется». Народ развернулся и, радостно обсуждая неучу новичка, полез в шлюз. Я, смутившись, поспешил к ним присоединиться. Забрав в ангаре дроидов, зашагал в сектор «Д». По словам ребят, там еще никто не лазил. «И у нас есть реальный шанс поживиться». Через 30 минут, выйдя с ранее зачищенной и условно-безопасной зоны, перестроились. Впереди шел штурмовой дроид, за ним дядька, который недавно напомнил мне про свойства вакуума. Звали его Иларио. Он и управлял этим дроидом. Помимо этого он был вооружен здоровой плазменной пушкой, внешне напоминающей гипертрофированный помповый дробовик. Думаю, если из такого лупануть без бронескафа с его мощным экзоскелетом, руки точно оторвет, скорее всего, по самые плечи. За ним двигалась Руни. На ней был легкий бронескав, вооружение она не несла, а управляла единственным ремонтным дроидом. Дальше топал я с Урмой и прикрывал нас с тыла Пилмс, с такой же, как у Иларио, огромной пушкой и вторым дроидом-штурмовиком. Так что, бредя в центре построения, я сильно не напрягался, чувствуя себя прикрытым со всех сторон. Было интересно следить за Пилмсом и Иларио. Судя по тому, как они передвигались, как четко действовали в местах пересечения коридоров или около вскрытых помещений, то явно не только изучили базу типа абордаж и контрабордаж, но и как следует ее освоили. Мне такие умения тоже не помешали бы. «Нужно будет потом получше расспросить Пилмса, может, даст пару дельных советов, что мне может пригодиться в жизни. Лучше получить их от бывалого бойца, чем от левого менеджера по продажам, основная задача которого – впихнуть тебе побольше и подороже». Заскучав от монотонного пути, я решил взбодриться и попытался изобразить из себя Джеймса Бонда, выхватив свой пистоль и начав выцеливать окрестности. Увы, погеройствовать мне не дали. Я тут же был остановлен урмой, и начавшийся спор присек подошедший Пилмс. Он встал на ее сторону. Аргументировал тем, что если случится заваруха, то толку от меня и моей пуколки будет немного. А вот шанс, что я, мотая стволом во все стороны, случайно лупану в упор по кому-то из присутствующих, имеется. и не маленький, так что пришлось убрать оружие назад под увещевание Пилмса, что если начнется прям серьезная заваруха, то достать свой пистолет я, может, и успею, а вот выстрелить не факт. Несколько раз сканеры штурмового дроида засекали непонятную активность впереди. Приходилось ставить метки на карте и менять маршрут. Пару таких непонятных мест нам здорово сбили график. Из-за них приходилось довольно далеко возвращаться до нужного перекрестка и переходить в соседний коридор. В итоге на место мы прибыли еще через полтора часа. Фактически два часа в топку. А ведь даже не приступали к поискам. На разведку и разграбление КЭП нам выделил сектор Д с четвертой по вторую палубу. Начать решили с шести офицерских кают, указанных на схеме четвертой палубы. Учитывая что они должны быть не тронуты, то там точно есть ценная мелочевка, которая пойдет в личные трофеи. Первую и отображенную на плане самый большой каюту решили обшарить вместе, поделив потом трофеи на всех. А уж дальше разбиться, выбрав себе по одной. Рун быстро с помощью дроида раскурочила дверь и повела его проделывать ту же процедуру с другими дверьми. После вскрытия, осмотрев помещение на предмет неприятных неожиданностей, Пилмс запустил всех внутрь. Увиденное больше всего походило на комфортные трехкомнатные апартаменты, чем на место проживания боевого офицера. Хотя, учитывая тот факт, что старший командный состав приписан к кораблю и торчит тут годами, в отличие от простого экипажа, который периодически проходит ротацию, Удивляться такой роскоши не стоит. Из-за отсутствия гравитации в воздухе плавала куча мелкого хлама, создавая в лучах фонарей сюрреалистичную картину. Разглядывая всю эту поп-арт-инсталляцию, окружающую меня, прикидывал, с чего стоит начать поиски. Все-таки это первый выход на мародерку. Раз так, то лучшим решением будет перенять опыт у старших товарищей, решил я, и поспешил к ним. Буду наблюдать за их действиями и по возможности помогать. Первое дело, в котором я принял участие, была быстрая сортировка плавающего вокруг мусора на наличие чего-нибудь интересного. Дальше перешли уже непосредственно к обследованию помещений. Тщательно осмотрели и выпотрошили все тумбы и шкафы, в одном из которых был найден встроенный сейф. Все ценное, как и договорились, Летела в общий баул Разбираться с добычей будем уже на базе Как ни печально Но бронескафа тут не обнаружили А для меня Это сейчас цель номер один Хозяин успел Облачиться и умотал в нем Но, надеюсь, хоть смог Свалить судно и выжил В конечном итоге Судя по знакам отличия На найденных армейских комбезах Обитал здесь кто-то из старших Офицеров корабля а точнее, командир отделения РЭБ. Из трофеев, что я видел и опознал, наиболее ценным был крутой инженерный сканер, а также набор небольших дронов для дистанционного ремонта электронного оборудования в труднодоступных местах. С другой добычей будем разбираться попозже. Обчистив все, до чего смогли дотянуться, быстро разыграли оставшиеся каюты. Кому какая достанется, решила простая считалочка. К этому моменту ремонтный дроид давно уже распечатал все каюты, и я, не теряя времени, поспешил в свою. Она была гораздо меньше первой, всего одна комната, и жила тут, судя по плавающему мусору, девушка. Блин, я даже расстроился на секунду. Но потом быстро связался с Урмой и предложил поменяться. Ей... Находящееся тут явно подойдет больше. Возражение не последовало, и я побежал в другую каюту. Дав команду скафу на сброс рюкзака, первым делом полез в стенной шкаф. Всякое тряпье и нательное белье брать не стал. А вот пару комбинезонов, непонятный обвес аля разгрузка и обувь сунул себе. Тут же обнаружилось настоящее сокровище – НЗ бывшего владельца. Оно уже было упаковано в рюкзак. Что это я понял, расстегнув рюкзак и нащупав сверху аптечку и набор картриджей к ней и скаф. Дальше лезть ворошить не стал. Взял все. Да и рюкзак гораздо лучше моего будет. Военная модель с адаптацией для скаф. Встроенный в шкаф сейф был стандартный, как и в предыдущей каюте. Я по отработанной схеме за пять минут вскрыл его плазменным резаком. Пару бутылок с каким-то алкоголем, игольник и несколько обоим к нему с разными видами боеприпасов. Но главное – небольшой бокс. Заглянул. Аллилуйя! Несколько кристаллов с базами. Это мне точно пригодится. Больше ничего особо ценного я урвать не смог. Даже взял урони и загнал дроида. Проверил его сенсорами каюту на наличие нестандартных пустот. Увы, такие не разыскал. Придавил разбушевавшегося от такой несправедливости хомяка. И так неплохо прибарахлиться получилось. Я потопал искать остальной народ. Дальше по коридору шли служебные помещения. В первом из которых я всех и нашел. Это был сам пост РЭП, где располагались рабочие места операторов, каюта которых мы только что обчистили. Брать тут нам было нечего. Поэтому, проведя быструю оценку состояния и инвентаризацию оборудования, мы двинули дальше. Следующим был небольшой ремонтный цех. Тут уже было больше любопытного. Четыре ремонтных дроида, пара универсальных роботизированных верстаков, несколько 3D-принтеров разных размеров. Все это добро также описали и оставили на следующий раз. Заканчивался сектор кубриками техников РЭП. Туда мы и поспешили. Жили они по четыре человека, и добыча в первом же кобрике меня очень обрадовала. «О, Алекс, смотри, что тебе тут нашли!» — сказала Урма, и Пилмс придал ускорение летящему в мою сторону легкому бронескафу военного техника, в который я тут же вцепился. «Интересно, он пустой или с этим самым техником внутри?» Хотя сейчас меня этот вопрос не особо интересовал. Главное, наконец-то свой скаф в наличии будет. О том, что мне нужен бронескаф, все знали. Я договорился с народом заранее, что если такой найдется, то достанется мне, а стоимость вычтится из моей доли. Дальнейшие поиски меня уже особо не занимали, и я с чистым сердцем сбросил их на своих товарищей. Сам потихоньку, стараясь не поцарапать, вытащил скаф в коридор, и там стал его внимательно осматривать. Визуально он был полностью целым, бронепластины «Стандарт» все были на месте. Следов энергетического воздействия тоже не увидел. Пока я любовался и тискал свой новый бронескаф, народ прошелся еще по трем кубрикам и присоединился ко мне. Ну что, еще один этаж или все на сегодня? Иларио. «С этим мы провозились четыре часа, плюс учитывайте дорогу назад. Я бы на базу двинула», – высказала свое мнение Урма. «Я с радостью поддержал подругу. Хотелось поскорее вскрыть мою прелесть. Да и барахла я набрал столько, что больше не утащу. Благо, на продолжение похода никто не стал настаивать, и мы двинулись в обратный путь». Рун даже помогла мне пристроить скаф на своего дроида, рядом с общим баулом. Дорога нами была разведана, и через два часа мы были на базе. Побросав всю свою добычу, народ рухнул в безнадежной попытке хоть чуть-чуть отдохнуть. Я с трудом усмирил свое желание и не стал сразу будить ранзи, а тоже завалился спать. Естественно, нормально выспаться не удалось. Но какой-то отдых организм получил, а остальное компенсировала аптечка. За завтраком показал Ранзи свое приобретение и напомнил о нашей договоренности. Он тут же прицепил к нему сканер и своего технического планшета запустил софтину для взлома. После чего дал мне команду пристегнуть новую энергоячейку к скафу и запустили его. Все дальше пойдет автоматом. «Тут все без наворотов. Часа три, думаю, на взлом хватит», объяснял мне Ранзи. Убедившись, что сканер перехватил загрузку системы и перевел СКАФ в режим обслуживания, а значит процесс взлома начался, мы разбежались. Сегодня Зеврон поставил перед нами новую задачу. Он уже изучил полученный отчет о нашей вылазке, поэтому добавил к нашей группе еще двух человек, и поставил задачу обчистить обнаруженный ремонтный цех. Двое присоединившихся к нам новобранцев были укомплектованы разведдронами. Они должны были проверить замеченные нами аномалии. Руководить вылазкой, как и в прошлый раз, поставили Пилмса. Он, проведя пятиминутку и обсудив с нами детали предстоящего похода, отправил всех в ангар за дроидами. Теперь наше воинство возглавляла разведка. как я назвал наших новичков – Стига и Теону. Они заслали вперед пару разведдронов и, прикрывшись штурмовым дроидом, шли за ними. Далее уже мы в прежнем порядке. Но теперь и я, и Урма тащили своих дроидов. Плюс к нашей трудовой братии добавили несколько грузовых для перевозки трофеев, которыми получится разжиться. «Все бы до да ничего!» – на ходу думал я. но подход растянется минимум часов на 8, а мой скаф взломают через 3. мы однако. Поэтому всю дорогу у меня шла внутренняя борьба с хомяком, активированной этой проблемой. Прибыв на место, в первую очередь, как смогли, загрузили в контейнеры и отправили на базу всех найденных дроидов. Хоть механических повреждений у них не было, а наличие заражения их проверили еще вчера, Активировать их пока нельзя. Нет у нас прав доступа. С этой проблемой должен справиться Ранзи. Он же протестит, не слетели ли они с катушек, и поправит мозги в случае чего. Дальше занялись демонтажными работами. Мне в работу достались 3D-принтеры, так как процесс их извлечения требовал наименьшей квалификации. Пилмс скинул инструкции по всем моделям, и под его присмотром я демонтировал и загружал в транспортировочный контейнер самый большой из принтеров. На этом он успокоился, посчитав, что дальше я смогу справиться самостоятельно. Он, забрав Иларио и одного штурмового дрона, согласно полученным от Зеврана указаниям, ушел разведать, как обстоят дела на второй палубе. С остальными принтерами у меня действительно проблем не возникло, Главное тупо соблюдать очередность действий из инструкции. Да и как их не соблюдать, если они также вбиты в самого дроида? Поэтому задав процесс демонтажа, выбрав объект этого самого демонтажа, проверив, что дроид все правильно опознал, даешь команду на старт. Дальше контролируешь продвижение работ, подтверждая по ходу каждую пройденную операцию. В случае нестандартной ситуации, энерговод допустим, подходит не с той стороны, задаешь поправки. Если что-то совсем нестандартное, то приходится помогать железке. Лезешь работать руками. В общем, до своего скафа я добрался через 7 часов. Приведя себя в порядок и быстро поужинав, плюнув на долгожданный дележ трофеев, за который азартно взялся народ, выдернул из-за стола упирающегося Ранзи и, не слушая его протесты, потащил к скаф «Чего ты так торопишься? Сейчас уже поздно, мы не успеем ничего с ним сделать», пытался он отбиться от меня. Но в итоге, оценив мое невменяемое психоэмоциональное состояние, он сдался. «За пару часов мы все успели, тем более, что, вскрыв Скаф, там никого не обнаружили». Как я первоначально и думал, он находился в режиме консервации. Похоже, кому-то из команды повезло, и он не успел прибыть из отпуска, либо просто был недокомплект техников. Но зато у меня одной проблемой меньше. После запуска провели штатную процедуру привязки скафа ко мне и тут же создали мой профиль пользователя. Все, теперь я его полноправный владелец. Пока Ранзи апгрейдил софт у компас-кафа, я сгонял за картриджами, извлек все старые и, вставив спецкартриджи для обслуживания, запустил процедуру самоочистки. Через полчаса все было готово. Из открывшегося нутра несло парами от дезинфектора. Теперь можно было заряжать нормальные картриджи, чем я и занялся. Общее состояние бронескафа меня порадовало. А вот обвес оказался не очень. Стандартная модель БСК-37042 Космофлота Империи Кадар Комплектации для технического состава Которая не предполагала непосредственного участия в активных боевых действиях Он обеспечивал минимальный для военного бронескафа четвертый класс защиты Который держит некрупные осколки либо несколько попаданий из кинетического ручного оружия. В случае форс-мажора поможет пережить кратковременное температурное воздействие. Пожары никто не отменял, а основная его задача – защита оператора от внешней среды. Хорошо в комплекте была аптечка и корабельная система связи. Уже хоть что-то. Но это не страшно. Как базовая модель он имел отличный потенциал для модернизации. чем я собирался заняться в ближайшем будущем. Поэтому пока Ранзи допиливал и отлаживал софт моего скафа, я занялся изучением его спецификаций. Проще всего было с бронепластинами. Заменить стандартные на пирог из бронекомпозита можно за считанные минуты. Это первое, что я себе наметил. Потом уже стоит браться за остальные системы и навесное оборудование. От блоков с вооружением и сканеров до систем активной защиты. Но пока у меня не установлена нейросеть, особого смысла для меня от этих элементов нет. Нормально управлять всем этим хозяйством возможно только с ней. Получив отранзе подтверждение, что он все закончил, залез в СКАФ и прошел тесты и первичную настройку. А после приступил к натурным испытаниям. Итогами которых остался очень доволен, особенно скоростью, с которой работал встроенный экзоскелет, гораздо лучше моего старого скафа. Сказывается и большая вычислительная мощность компа, и более совершенные датчики, снимающие показания с моей тушки. В общем, спать я завалился довольным как слон. Даже просмотр выкладки по трофеям с вылазки, которую мне скинули на браском, оставил на завтра.